Глава 10. Забытые. Итак, мне любопытно, заявил Пак, подстраиваясь рядом под мой шаг. Мы следовали за волком, продираясь через огромный лес. И своими размерами он превосходил любой другой. А я их за свою жизнь повидал немало. Деревья были настолько высокими, что до веток на их макушках не дотягивался даже взгляд. А широкие стволы у основания не удалось бы обхватить и дюжини людей. В этой его части преимущественно росли светящиеся цветы и грибы. Они мягко пульсировали всеми возможными оттенками. Землю укрывал плотный слой пружинистого мха. который стоило лишь на него ступить, вспыхивал сине-зелёным сиянием, завлекавшим призрачных стрекоз, слетавшихся над продавленными стопами углублениями. Волк неустанно нёсся через сияющую чащу, лишь иногда останавливаясь и оборачиваясь, чтобы посмотреть на нас с осуждением, сетуя на нашу медлительность. Мы с паком шли прямо за ним, А Ариэла замыкала нашу колонну, двигаясь бесшумно, как тень. Несмотря на её заверение, что она в порядке, меня терзало беспокойство. После столкновения во сне и нашего сбивчивого, неуклюжего разговора она казалась отстранённой и нелюдимой больше, чем обычно. С каждым шагом она становилась всё иллюзорнее, Неосязаемее. И я испугался, что она может раствориться, как туман в пустоши. Я пытался завязать беседу. И хотя она улыбалась, отвечала на вопросы и призывала не волноваться за неё, смотрела она как будто бы сквозь меня. Ещё у меня не получалось прогнать из головы Мэган. Вот бы я объяснил ей, чем занимаюсь. Зря я молчал. Зря не решился ей возразить. Может, тогда бы при воспоминании о наших прощальных словах у меня в груди не появлялась зияющая, ноющая дыра. Живёт ли она дальше? Забыла ли уже обо мне? В её положении Сказанное имело определенный смысл. Но от мысли о том, что, может быть, с кем-то другим, возникало непреодолимое желание сражаться и убивать. Только бы это помогло забыться. Из-за Мэганы и Ариэлы мне казалось, что я разрываюсь на части. По этой причине, когда Пак застал меня врасплох, Выскочив из ниоткуда с едва заметной ухмылкой, так и молившая о проблемах, я не был в настроении общаться и подозревал, что мне не понравится его вопрос. Однако ему удалось меня удивить. Итак, что сказала Меган, когда увидела Ариэлу? Я покосился на него всем видом, выражая неприветливость. Но он лишь усмехнулся. Да ладно, ледяной царевич. Я не идиот. Я могу сложить 2 и 2, чтобы сообразить, что произошло. Что она такого сказала? Не дождавшись ответа, он вдруг потянулся, схватил меня за плечо и развернул к себе лицом. Эй! Я серьёзно, принц. Я тут же выхватил свой меч. и нацелился на его голову. Однако пак был не промах. Мгновенно поднял кинжалы и блокировал мой выпад, отчего наши лезвия столкнулись, выпустив сноп искр. Пак взглянул на меня поверх скрещённых клинков, холодно и жёстко, отражая мои собственные чувства. Вокруг нас засуетились стрекозы. А между крон деревьев проступили странные просветы, бросившие луч над его альбомом, создавая подобие боевой раскраски. Ты калеблешься, Эш. Тихо произнёс пак, его глаза сверкали, как и лес вокруг нас. Я видел, как ты недавно смотрел на Ариэлу. Ты не знаешь, чего хочешь. Твоя нерешительность тебя погубит. и ты потянешь нас за собой. «Я дал тебе возможность уйти», ответил я, сознательно игнорируя его обвинения. «Тебя никто не держит. Ты мог бы вернуться в Аркадию, Пак? Мог бы убраться, если бы пожелал?» «Нет!» Пак прищурился, уставившись на меня щелками с угадывавшимися зелеными радужками. и просидел сквозь зубы. Я не собираюсь объяснять Меган, с какой стати оставил тебя одного. Не распинаться, почему не знаю, что с тобой произошло. Если я вернусь, то для того, чтобы сказать, что тебя не стало, или не вернусь вообще. Понятно. Я невесело улыбнулся. Ты мечтаешь о моём провале? Если я умру, ты сможешь поддержать Меган. И на самом деле надеешься, что я не вернусь. Эш. Пак вмешалась в наше противостояние Ариэла, подлетев бледная и перепуганная. Прекратите. Что вы тут удумали? Всё в порядке, Ари, произнёс Пак, не разрывая нашего зрительного контакта. Мы с ледяным царевичем решили потолковать. Не так ли, принц?» Я еще мгновение сохранял стойку. Затем отступил и убрал меч в ножны. Пак ухмыльнулся, однако в его глазах читалось, что мы еще не закончили. «Если вы двое наигрались», прорычал подобравшийся к нам волк, подчеркивая свое недовольство. Мы почти на месте. В такой дали густолесья река Снов впадала в широкий сонный канал, и в его чёрных как смоль водах отражалось тёмное небо. На твоём месте я бы не подходил слишком близко, предупредил волк Пака, который собирался пустить камешек по зеркальной глади. Мы не так далеко ушли от притока кошмаров. И будет досадно, если тебя утащит какая-нибудь мерзость. Поиски твоего тела не входят в число моих увлечений. Пако усмехнулся и запустил камень по поверхности. Он подскочил 5 раз, прежде чем из воды вынырнула нечто огромное и пугающее, и рассеивая брызги, поймало скакуна. после чего стремительно унеслось в глубь Мы синхронно попятились назад далеко до колючих дебрей Спросил я у Арелы, сидевшей на булыжнике в нескольких метрах от берега с замученным видом. Рядом с ней расположился Грималкин, умывавшийся передней лапой. Волк оскалился, глядя на кота, но не бросился на него. сохраняя надежду, что они продолжат притворяться, будто другой не существует. Точно не знаю, ответила она в оцепенении, уставившись на озеро. По-моему, достаточно далеко. По крайней мере, мы не заблудимся. Нужно всего-то следовать за течением до самого конца. Вот бы у нас была лодка. проبرмотал пак и пустил очередной камешек по глади из-под поверхности с плеском снова вырвалось нечто чешуйчатое и он содрогнулся а может и не надо последний сплав прошёл не слишком удачно учитывая гигантских угрей стрелы и кровожадных тритонов похоже до края мира придётся топать пешком Если только у кого-то не обнаружится идея получше. Волк уселся на задние лапы. Его тёмный облик обрамлял лунный свет, а взгляд был устремлён в сторону воды. Есть и другая лодка, заявил он мрачно. Я её пару раз видел, спокойно плывущая, всегда пустующая. И следующая по одному и тому же маршруту. По всей видимости, она никогда не останавливается. И у меня сложилось впечатление, что приток кошмаров её не замечает. Хм. Ты говоришь о призрачном пароме, объяснил Грималкин, на мгновение перестав вылизываться. вроде это одна из распространённых легенд. Есть похожий корабль, бороздящий море битого стекла. Пиратское судно, построенное из человеческих костей. Или что-то вроде того. Он фыркнул и покачал головой. Согласно некоторым легендам, призрачный паром появляется, когда в нём нуждаются. Ну, нуждающиеся, как раз имеются, заявил Пак, тщательно изучая тёмную реку. Он нам нужен, потому что нет никакого желания тащиться вдоль реки, чёрт знает сколько до этих колючих дебрей, края мира или ещё чего там. Он приставил руки к карте и заголосил: "Ты меня слышишь, паром? Нужда! Здесь!" Е нам нужен. Грималкин прижал ушик к голове, а волк настороженно на меня покосился. Как он вообще умудрился так долго выживать, не ощутившись где-нибудь с разодранным горлом, прорычал он. Поверь, задаюсь тем же вопросом. Паром придёт к нам, сообщила Арела, привлекая всеобщее внимание. Она отчуждённо смотрела на реку стеклянными глазами, словно находилась в миллионе километров отсюда. Я это видела в видениях. Он появится, когда придёт время. И когда оно настанет? поинтересовался я. Не знаю. Но не сейчас. Я видела лодку и длинный-длинный пирс. Это всё, что мне известно. Что ж, вздохнул Пак и схватил очередной камешек. Похоже, придётся искать какой-то причал. Есть у кого догадки, как его найти? В ответ последовала тишина, и он вздохнул ещё раз. Значит, отправляемся на прогулку. Вскоре лес по нашу сторону реки изменился почти так же резко, как хлопают дверями. Свет потускнел, а деревья стали скрученными, искажёнными версиями самих себя. Их ветви трещали и гудели, несмотря на абсолютное отсутствие ветра. Звёзды исчезли, а река стала ещё темнее. и не отражала ничего, кроме красной луны, смотревшей на нас сквозь облака, подобно налитому кровью глазам. Я предположил, что мы по-прежнему не отдалились от притока кошмаров, и надеялся, что обитатели мрачных вод и лесов, находившиеся чересчур близко, не вздумают наброситься на нас. Не смотри на лес слишком долго, принц. — проревел волк, когда нечто зашевелилось в кустах неподалеку. — Прямой зрительный контакт привлечет к тебе внимание местных жителей. — А они не из приятных, уж поверь мне. — То есть они страшнее тебя? — пошутил Пак, и волк наградил его жуткой улыбкой во все зубы. — Я — порождение человеческих страхов и предрассудков. Грозно прорычал волк, не скрывая своей гордости. Их рассказы и легенды придают мне сил. А здешние создания плод людских кошмаров, истинный, неосознанный крик ужаса. Они выползают из реки, избегают в лес. А тот, в свою очередь, сплетается и деформируется, создавая плодотворную почву. для самых пугающих страхов смертных. Если жаждешь с ними повстречаться, милости прошу. Привлекай их взгляды. Но только не лишись рассудка, когда наконец кого-то из них увидишь. Пак хмыкнул. Умоляю тебя. С кем ты, по-твоему, говоришь? Я причина некоторых человеческих кошмаров. И всякое повидал Волчера. Меня уже ничто не сможет перепугать, чтобы там А! Пакуполнавзних, практически сделав сальта. Грималкин зашипел и испарился, а я достал меч. На берегу реки стояло огромное обескровленное существо с взлохмаченными волосами. Оно двумя руками с длиннющими пальцами Держала удочку и пялилась на нас в упор. Я уставился на него. Это был фейри. Наверняка фейри. Но я ничего подобного в своей жизни не видел. У него отсутствовало тело. На его месте располагалась колоссальная лукообразная голова, покрытая белоснежными космами, свисавшими до самых колен. Нет. Ни не колен. Да колено. У великана была одна широкая нога, заканчивавшаяся гигантской утолщённой ступнёй, увенчанной грязными жёлтыми ногтями, которые вонзались в землю, как исполинские когти. Две длинных руки росли оттуда, где обычно находились уши. А пара огромных несимметричных глаз следила за нами отрешённо, но с любопытством. Напрягшись, я приготовился атаковать на случай, если великан решится на напасть. Обрубив его единственную ногу, уложить этого гиганта на землю не составит особого труда. Но существо просто сонно на нас поглядело, затем отвернулось к реке, где леска его удочки погружалась в воду. Волк быстро задышал, одарив Пако усмелкой. Плутишка же поднялся на ноги и начал яростно отряхивать штаны от грязи. Арела подошла ко мне, позабыв о своей апатии. И мы вместе стали изучать создание, продолжавшее ловить рыбу, как будто ничего и не произошло. Что это? прошептала она, стискивая мою руку. Никогда не видела таких существ. Это какой-то человеческий кошмар? Это не кошмар, отозвался волк, усевшийся поодаль и наблюдавший за нами. Это фейри, такой же, как вы, но у него нет имени, по крайней мере, того, которое кто-то бы помнил. «Не думал, что они все еще существуют», — удивился Грималкин, возникший на коряге у берега реки с распушенным хвостом, увеличившимся вдвое. Он уставился на неведомого великана и хмыкнул. «Возможно, он последний в своем роде». «Под угрозой вымирания или нет, оно может нам помочь», — заявил Пак Грималкин. подкрадываясь к древообразной ноге гиганта. «Эй, коренастик! Да, ты!» Закричал он, и массивная голова повернулась к нему. Существо обратило на него свое внимание. «Ты меня понимаешь?» Волк уставился на Пака с изумлением, а Ариэла прижалась ко мне теснее. Я почувствовал, как она своими нежными пальцами стискивает мою руку и обыденно потянулся к рукояти меча Я не буду отскребать тебя от его ступни, плот предупредил я Растроган твоей заботой, принц съизвил пак, отступая на несколько шагов, чтобы задрав голову посмотреть великану в глаза Привет поздоровался он и приветливо помахал Мы не хотели мешать, но ты не мог бы ответить на несколько вопросов. Великан продолжал пялиться, и Пак пару раз моргнул. «А... -а, -а качни головой раз, если ответишь. И два, если нет». Ферри зашевелился, и я напрягся, готовый броситься в бой, если он задумает раздавить Пака, как надоедливого таракана. Но великан всего лишь вытащил леску из реки и повернулся к Паку лицом. Чего ты хочешь? Выдавил он очень медленно, словно вспоминал, как говорить. Пак вскинул брови. О, ух ты! Ты всё-таки можешь говорить. Прекрасно. Он одарил меня самодовольной усмешкой, а я смирил его суровым взглядом. Мы тут хотим понять, продолжал плут, вкладывая в свою улыбку всё очарование. Далеко ли идти до края мира? Просто любопытно, понимаешь? Ты вроде местный и живёшь тут давненько, так? Что скажешь? Я не помню. ответил великан, нахмурившись, будто сама мысль о чём-то подобном причинила ему боль. Простите. Я не помню. Ты не вытянешь из него ничего полезного, плутишка, прорычал волк, поднимаясь на лапы. Он даже не помнит, почему здесь очутился. Я «Кое-что искал», — мечтательно произнёс гигант, и взгляд его огромных глаз стал стеклянным. «В реке, кажется. Я забыл, что это было, но вспомню, когда увижу». «Ох!» — Пак как будто разочаровался. Но всего на мгновение. Ладно. А что насчёт лодки? Не сдавался он и не терял надежды. Если ты здесь давно, значит, должен был раз или два видеть лодку, сплавлявшуюся по реке. Волк покачал головой и развернулся, чтобы прогуляться вдоль берега, очевидно, присытившийся беседой. Но великан нахмурился, Его огромные коричневые брови сошлись на переносице, и он задумчиво кивнул. Лодка. Да. Лодку помню. Всегда плывёт в одном направлении. Он длинным белоснежным пальцем указал в сторону, куда мы до этого и двигались. Вон туда. Она делает одну остановку. Всего одну. У причала на краю реки. Где? Я резко поднял голову. Великан нахмурился ещё сильнее. В городе? О, поселение? Кажется, я помню. дома таких же как я много тумана он сомкнул веки и пожал плечами что выглядело довольно странно ведь у него не было плеч не помню моргнув в последний раз он отвернулся словно забыв о нас и никак не реагировал на бесконечные тычки пака. «Знаешь что-нибудь об этом городе?» — спросил я у Грималкина, когда мы побрели дальше вдоль берега реки. Впереди, вдали от нас, остановился волк и уставился на нас с раздражением. Я бы задал этот вопрос ему, но создавалось впечатление, что... будто он готов разгрызть кому-нибудь голову. Я знаю только легенды, принц. Грималкин семенил рядом, избегая луж и презрительно передвигаясь по грязи. Сам я никогда не был в этом так называемом городе. Но существуют истории о месте в Густолесье, куда все фейри приходят умирать. В каком смысле? Уставился я на кота. У него много названий, вздохнул Грималкин. И одно из них Фает. И не надо говорить мне, что ты о таком не слышал. Я и так об этом осведомлён. Это логово для тех, о ком больше никто не помнит. Нам придают сил истории. Вера и воображение, и их нехватка, нас медленно убивает. Даже тех, кто обитает в неболе. До тех пор, пока от нас не останется ничего. Наш новый знакомый великан, например. Он один из них. Забытых. Существующий лишь благодаря талике, оставшейся о нем памяти. Это вопрос времени, когда его не станет окончательно. Меня передёрнуло, и даже пак помрачнел. Глубоко внутри мы все этого боялись оказаться забытыми, превратиться в ничто, просто потому, что никто не вспомнит ни наших имён, ни истории о нас. Мне нужно печалиться, утешал Грималкин, перепрыгнув через лужу и вскочив на булыжник, чтобы встретиться с нами взглядом. Таков неизбежный конец для всех фейри. Мы все в итоге должны раствориться. Даже ты, плот. Даже великий и всемогущий волк. Почему, по-твоему, Он так рвется составить тебе компанию, принц!» Грималкин сморщил нос, и его усы затрепетали. «Чтобы история о нем жила, чтобы она поселилась в сердцах и умах каждого, кто о нем вспомнит, но все его потуги — лишь отсрочка. Рано или поздно...» Всё, кажется, в файде. Кроме котов, разумеется. Фыркнув, он спрыгнул с булыжника и с высоко поднятым хвостом рысью пустился вдоль берега реки. Рваный туман начал клубиться по земле, наступая с воды и прокрадываясь между деревьев. Вскоре он стал таким плотным, что видимость сократилась всего до пары метров, а реку, лес и горизонт полностью застелила белёсое покрывало. Внезапно рядом возник волк, выплывший из тумана, как молчаливая смертельная тень. «Впереди огни!» — прорычал он, и шерсть на его плечах и шее вздыбилась. обратив его в подобие кровати из шипов. Похоже, там город. Но он какой-то странный. У него нет никакого запаха. Чуть дальше есть какое-то движение. И до меня сквозь туман доносились голоса. Но я ничего не чувствовала. Словно там ничего и нет. Вот это мы проблема всех псов, вздохнул Грималкин, практически скрытый стелющейся мглой. Вечно доверяете тому, что способны учуять носом. Вероятно, стоит уделить внимание и остальным органам чувств. Волка склабился и заворчал. Я бродил вдоль этих берегов чаще, чем могу вспомнить. И этого города здесь не было, лишь туман. С чего бы ему объявиться? Может, он появляется только перед фейри? Спокойно растолковал Грималкин, вглядываясь в Марева. Может, он возникает, когда нужен. А может? Он покосился на нас с Риэлой. Лишь те, кто умирал, Или вот-вот умрёт. Могут найти путь Фает. Берег превратился в грязевую и и listую тропу, по которой мы тащились, пока из мглы не стали выныривать тёмные фигуры, силуэты домов и деревья. Чем ближе мы подходили, тем яснее виднелся Фает. Тропа вела нас прямо через центр На сваях над болотистой землёй располагались деревянные лачуги, опасно кренившиеся в сторону, словно недавно напились. Серые обветшалые жилища крошились, либо наваливались одно на другое, как картонные коробки, находившиеся в шаге от обвала, либо могли обратиться в прах от одного приличного удара. Все они просели, поникли, поблёкли настолько, что определить их изначальный цвет не представлялось возможным. На улице хвалялась куча разного барахла. Его будто уронили, но так и не сумели подобрать. Посреди дороги лежала удочка со скелетом рыбы на крючке, привлёкшая волка. Он, оскалившись, намотал вокруг неё несколько кругов. В пруде со стоячей водой мастился мольберт с недорисованной картиной. Краска капала с неё в водоём, словно кровь. Повсюду виднелись разбросанные книги. От детских стишков до толстенных томов, казавшихся древними. И туман здесь был куда гуще, заглушая любые звуки. Ни что не подавало признаков жизни. Славное местечко, пробурчал Пак, когда мы проходили мимо старого кресла-качалки, скрипевшего на ветру. Очень уютное. Интересно, куда все подевались? А, не, приходят и уходят. заговорила оставшаяся позади нас кресла. Мы все подскочили и резко развернулись, мгновенно достав оружие. Где ещё секунду назад никого не было, стояло странное создание с пустыми белыми глазами и смотрело на нас. Как и в случае с великаном, я не узнал это существо. Оно обладало телом дряхлой старухи, только на месте кистей торчали скрюченные птичьи когти и стояло оно не на ногах, а на копытах из седых волос торчались перья и они же осыпали её тощие руки а ещё я заметил крошечные изогнутые рога которые обвивались вокруг её бровей она рассматривала меня с безразличным уставшим выражением лица и приоткрыв рот коснулась своих губ раздвоенным языком Ох подала голос она а я сделал глубокий и медленный вдох убирая меч в ножны Новички я не видела новые лица в этом городе дайте-ка подумать вообще ни разу Она замолчала на мгновение, оглядела нас, а потом засияла. Если вы новенькие, значит, наверняка его видели. Есть ли вероятность, что вы его видели? Его? Нахмурился я. Да. Его. Я почувствовал в воздухе вокруг неё нечто странное. Едва различимое тянущее ощущение. Так ещё через трубочку тянут воду. Его Что? уточнил я осторожно, снова воззрившись на старую фейри. Что ты ищешь? Не знаю. Она тяжело вздохнула и как будто уменьшилась. Не помню. просто знаю, что потеряла его. Вы его не видели? Нет, признался я мягко. Не видели? Ох. Старое создание снова вздохнуло и ещё сократилось в размерах. Уверены? Я думала, вы могли его увидеть. Так, в общем, вклинился пак Прежде чем разговор повторился ещё раз. Мы бы с радостью остались и поболтали. Но мы немного торопимся. Можешь показать нам, в какой стороне причал? Существо вытащило язык, и возникло ощущение, что оно таким образом пробовало на вкус воздух, окружавший пака. "Ты такой яркий", прошептала она. Вы все такие яркие, как маленькие солнышки. Мы с паком обменялись взглядами и попятились. О нет, не уходите, взмолилась фея, вытягивая скрюченный коготь. Постойте. Задержитесь и поболтайте со мной. Здесь бывает так холодно, так О, ладно. Она ещё сильнее уменьшилась и как могла рассеивается в лучах солнца, растворилась. И от неё осталась лишь опустевшая кресло-качалка, со скрипом качавшаяся назад вперёд. Паг демонстративно содрогнулся и растёр предплечья. Ладненько. Вероятно, я давно уже не видел такой жути. Выпалил он сделанный весёлостью. Кто ещё за то, чтобы наконец найти эту лодку и убраться отсюда к чертям собачьим? Идём, прорычал волк, желавший уйти отсюда не меньше нашего. Я чую реку. Нам в ту сторону. Не дожидаясь ответа, он развернулся и помчался по улице. Я осмотрелся в поисках Грималкина и не удивился, обнаружив, что он уже испарился. Только понадеялся, чтобы это не оказалось явным признаком грядущих проблем. Как думаешь, что она искала? спросил я у Арелы, пока мы продолжали пересекать безмолвный город, следуя за массивным силуэтом волка, видневшимся сквозь туман. Создание у реки тоже что-то искала. Стало интересно, что такого важного они потеряли. Орелова втрепенулась, и на её лице появилось выражение тревоги. Их имена, произнесла она тихо. Кажется, они искали свои имена. Она на мгновение унеслась, посмотрев вдаль отстранённо и печально меня передёрнуло от тревоги когда я понял насколько она внезапно стала напоминать фейри на кресле-качалке я чувствовала пустоту внутри продолжила арела едва слышным шёпотом олое место которое их поглощало Похожие на дыры. Пустынные места, где ожидаешь что-нибудь найти. Это существо в кресле-качалке. Она почти растворилась. Но ваши спаком чары притянули её назад, хоть и ненадолго. Вдруг из тумана повсюду начали выплывать странные, незнакомые создания. С такими же мёртвыми глазами и отрешёнными лицами они слонялись по городу в оцепенении, как лунатики, словно не осознавали, где находятся. Порой они обращали на нас внимание и безучастно, хоть и с любопытством, изучали стеклянными глазами. Однако ни один не предпринял попытку приблизиться. Раскатистый рёв нарушил приглушённую тишину, и подосовка впереди в тумане вынудила меня достать меч и поторопиться. Волк стоял, обнажив зубы и вздыбив шерсть на существо. Из всего его тела росли крошечные руки. Оно поднимало десятки ладоней в защитном жесте и пятилось. пока волк, оскалившись, наступал, нацелившись на горло создания. Я бросился вперёд и плечом врезался в голову волка, оттолкнув того в сторону с яростным воплем. Он повернулся ко мне, заворчав. И вдруг рядом со мной возник пак с кинжалами на готове. Вместе мы образовали стену между волком и волком, И его предполагаемой жертвой, которая тут же улизнула на множестве рук и исчезла в здании. Волк воззрился на нас сверкающими глазами, а шерсть на его спине торчала тысячей иголок. "Здорогие!" проревел он прищурившись. "Я найду эту тварь и оторву ей голову. Убирайтесь с моего пути!" Успокойся, приказал я, не опуская лезвия, создававшая дистанцию между мной и разгневанным волком. Нападёшь на одного из них, и на нас пойдут все его соплеменники. Он уже убежал. И ты с этим ничего не поделаешь. Я убью их всех, прорычал волк, и его голос прозвучал угрожающе мягко. Разорву каждого из них на мелкие кровавые кусочки. С этим местом что-то не так. Неужели вы не чувствуете? Оно как голодное животное, вонзает в нас свои когти. Мы должны прикончить каждого из них. Я бы не советовал. Вмешался появившийся из ниоткуда Грималкин. Он прищурился и посмотрел на волка, который отвечал ему убийственным взглядом. Ты удивишься, сколько забытых обитает в этом мире, продолжал он. Уверяю тебя, больше, чем ты можешь представить. И сильные эмоции, вроде гнева или страха, лишь притягивают их, как муравьёв мёд. Так что попридержи свои клыки в пасти, не разорвав никому глотку. И тогда у нас будет реальный шанс выбраться отсюда. Волк злобно таращился то на меня, то на Грималкина, и наконец, недовольным ворчанием сдался, развернулся и умчался прочь. Когда он убегал, я заметил, что шерсть на его спине и плечах обычно чёрных, как смоль, покрылась серыми прожилками. Однако стоило ему встряхнуться, и непривычный цвет исчез из виду. «Ну и но! Ну. Это место заставляет нервничать даже волчару!» Обратился Пак ко мне тихим голосом, пока мы наблюдали, как волк рычал и метался из стороны в сторону. За его спиной медленно собиралась толпа. Из тумана выплывали любопытные лица. А пустые глаза впивались прямо в нас. Давай уже выясним, где эта лодка и уберёмся, пока он не начал разносить стены. Мы брели по улицам, залитым грязью, пока в конце концов не добрались до берега реки Снов. всё ещё укрытой белёсым полотном. Её тёмные воды с плеском умиротворённо набегали на Ил. Вдаль тянулся единственный причал, растворявшийся в тумане. Но из мглы ничего не выплывало, как ничего не держалось на реке. Всюду царила чрезмерная тишь да гладь. «Ну, мы у причала!» — подытожил Пак, и прищурился, чтобы всмотреться в туман. Но лодки что-то не видать. Может, нужно купить билет? Вы не найдёте то, что ищете, просто стоя здесь. Раздался мягкий голос у нас за спинами. Я развернулся, но на этот раз медленнее, отказываясь подскакивать при появлении любого существа. Но всё же схватился за рукоять меча и на всякий случай положил руку на плечо волка, чтобы не дать тому кинуться вперёд и отгрызть говорящему голову. Поначалу я никого не заметил. Голос, казалось, поступал из ниоткуда. Хотя спустя пару мгновений обратил внимание на длинную тонкую тень, которую вроде отбрасывать было нечему. Покажись, прорычал волк, снова оскалившись. Пока у меня не кончилось терпение, и я не выпустил тебе все кишки, невидимые или нет. Я чувствую твой запах, так что можешь больше не скрываться. Ох, прошу прощения. Снова зазвучал голос, только прямо перед нами. Всё время забываю. И действительно, из ниоткуда появилась высоченная, невероятно тонкая фигура, повернувшаяся в профиль, чтобы мы могли её узреть. Толщиной он едва превосходил лист бумаги или край лезвия, которое невозможно разглядеть, пока не посмотришь сбоку. И даже в профиль он поражал невероятной худощавостью и резкими очертаниями. Одетый в серый полосатый деловой костюм на серое тело. Он приветственно махал длинными пальцами, похожими на лапы у пауков, стараясь убедиться, что мы его видим. Так лучше, спросил он в улыбке, демонстрируя острые зубы во рту без губ. В памяти мелькнуло имя, задержавшись всего на мгновение, и тут же улетучилось. Я смотритель этого города, мэр, если пожелаете, продолжал тонкий мужчина, наблюдавший за нами периферийным зрением. Обычно я приветствую новеньких и желаю им долгого и мирного пребывания, пока они не встретят свой конец. Но вы? Он сощурил глаза и сомкнул концы своих пальцев. Вы не такие, как мы. Ваши имена не забыты. Не понимаю, как вы вообще нашли это место. Но сейчас это не имеет значения. Вам здесь не место, и вы должны уйти. Обязательно, сказал я. А рычание волка стало громче и ещё более угрожающим. Мы просто ждём парома. Когда он приплывёт, мы тут же отчалим. Тонкий мужчина пустился перебирать пальцами. Паром не часто здесь останавливается. Большинство горожан Файда и не подозревают о его существовании. Однако, хотя это случается чрезвычайно редко, некто устаёт искать то, чего здесь очевидно нет. Он приходит к мнению, что искомое находится за пределами Файда, за рекой. И отправляется в путешествие, чтобы найти то, чего он лишился. И лишь тогда паром возникает на краю того пирса, Он длинным пальцем указал на причал, исчезавший в тумане. Паром сплавляется лишь в одном направлении. И когда возвращается оттуда, где побывал, он всегда пустой. Никто не знает, что происходит с пассажирами, ступившими на его борт. Но они не возвращаются в Фаэт, словно они растворяются на краю земли. Ничего. Успокоил я его, игнорируя дразнящий жуткий взгляд Пака. Мы тоже не планируем возвращаться. Так и когда появится паром. Тонкий мужчина пожал плечами. Обычно через день или два после того, как принято решение уплыть. Если вы действительно намерены его дождаться, советую найти место для ночёвки. Мотель Обочина отличный выбор. Просто идите вдоль реки, пока на него не наткнётесь. Его невозможно не заметить. На этом слове он повернулся, превратился в прямую, едва видимую линию и удалился. Арела вздохнула, прижимаясь ко мне поближе. Я почувствовал, как она коснулась моего плеча. И воспротивился желанию коснуться её руки. Похоже, нам всё-таки придётся задержаться, только пока не объявится паром. Я ощущал взгляды, устремлённые на нас из мглы и окружавшие меня тени. А ещё меня не отпускала странная внутренняя тяга. Идём. Найдём этот мотель и уберёмся с улицы. Как тонкий мужчина и говорил, упустить такой мотыль из виду было сложно. Огромное двухэтажное строение на открытых опорах, высившихся над водами, кренилось над водой так, что рисковало свалиться в реку в любой момент. Когда мы вошли в двери тёмного, мрачного фоя, беспорядочно заставленного столиками, пол, которого устилал постоянный атрибут здешних мест туман, то никого не встретили, что совсем не удивляло. Ха. Голос Пака эхом отражался от стен, пока мы осторожно продвигались дальше. Ему вздумалось обойти помещение, и его ботинки при каждом шаге по деревянному покрытию кошмарно скрипели. А-у-у. обслуживание номеров. Партье, кто-нибудь отнесёт мой багаж в номер? Судя по всему, здесь самообслуживание. Комнаты наверху. Прошептал голос, и пожилая дама сползла с потолка. Больше всего она походила на паутину, потрёпанную по краям. Хотя чёрные глаза на мутном лице отличались цепкостью. Пять гостей? Хорошо, хорошо. Можете выбрать себе по одной. Кроме него. И она указала на оскалившегося волка. Он забирает большую комнату в конце. Прекрасно, ответил я, втайне испытав облегчение от того, что удастся отдохнуть. Либо не выветрился эффект хабианского яда, либо мое тело просто реагировало на напряжение, накопленное попытками сохранить всем жизнь. Я устал, как никогда прежде. Я понимал, что остальные чувствуют то же самое. Ариэлла выглядела измотанной. А Грималкин умудрился заснуть у нее на руках зарывшись носом в собственный хвост. Даже Пак, несмотря на его вечную энергичность, утомился. А волк в кое-то веки не насторожился, хотя его терпение подходило к концу. Комнаты наверху были маленькими. В каждой из них находилось по столу и односпальной кровати, у крошечного круглого окна. Выглянув в него, я увидел реку снов, протекавшую прямо подо мной. А вдали мастился одинокий причал, практически полностью поглощённый туманом. Всего на мгновение я позабыл о том, почему так хочу попасть на причал. Хоть для меня это было важно. Тряхнув головой, Я вернул воспоминания и уселся на матрас, потирая глаза. Устал. Я просто вымотался. Как только прибудет паром, мы сможем покинуть это место и продолжить путь к краю мира. А там и к земле испытаний, где я наконец доберусь до цели своей миссии, и моя судьба разрешится. либо я вернусь к Меган как человек с душой, либо не вернусь вообще. Незамысловато. Улёгшись на спину, я сложил руки на лицо, и всё исчезло. Я на коленях стоял в поле на окровавленном снегу. Меня окружало бесчисленное количество тел зимних и летних фейри. Я стоял перед королевой Мэп. Меч погружен глубоко в ее грудь. В ее тускнеющих глазах застыл шок. Я сидел на ледяном троне рядом со своей королевой. Прекрасной Ферри с длинными серебристыми волосами и космическими глазами. Я снова очутился на поле боя. Наблюдал за тем, что... как моя армия разносит вражеские силы. Я ощущал порочное ликование, когда они беспощадно убивали, калечили и истребляли. Я упивался кровопролитием. Была поен болью и распространял их куда бы ни пошёл. Неважно, насколько пронзительной казалась боль. Её поглощала пустота. Она требовала больше. И ещё больше. Я находился в чёрной дыре смерти, жаждавшей убивать, заполнить чудовищную опустошённость, образовавшуюся внутри. Я стал демоном, бездушным и не знающим милосердия. И даже присутствие Ариэла не могло присытить отчаяние, вынуждавшее меня вырезать всё чем я когда-либо дорожил. Был лишь один способ остановить меня. И каждая смерть, каждая уничтоженная жизнь подводила меня к нему всё ближе. Она пришла за мной в конце, как я того и ждал. Я сделал всё возможное, чтобы это была она. С другой стороны разорённых полей не было. На меня смотрела ужасная железная королева. И в её глазах плескались ярость и сожаление. Дни, когда она умоляла меня, пыталась урезонить, давно прошли. Я уже и не помнил, почему хотел её видеть. Даже не помнил собственного имени. Но знал, что она стала причиной моей опустошённости. Тана была причиной всему. За долгие годы войны она укрепила силы, бесконечно нарастила мощь, истинная королева фейри. Я убил столько её подданных, столько фейри погибло на моих руках. Но к чертям, её наконец подвела смерть одного конкретного шута летнего двора. Мы глядели друг на друга. Железная королева и неблагой король. Нас обдувал холодный воющий ветер. И я понимал, что наши прежние чувства больше не имели никакого смысла. Мы избрали наши пути. И теперь так или иначе эта война завершится. Сегодня один из нас умрёт. Железная королева занесла свой меч, и края стального лезвия сверкнули болезненным светом. Пока вокруг неё раздуваясь, вихрились железные чары, водоворот смертельной мощи. Я увидел, как шевелится её губы, проговаривая имя. Вероятно, моё. Я ничего не почувствовал. Мои чары вознеслись чтобы встретиться с её. Холодные и грозные. И наши силы столкнулись с рёвом вступивших в сражение драконов. На землю летели вспышки изображений, словно осколки разбитых зеркал. Железо и лёд бились друг с другом. Вокруг нас в сердитом танце рассеивая уродливые цвета кружили ярость и ненависть. чары, боли, кровь. Я намеренно не противился сиянию, способному меня убить. Остреё сабли пронзило мою грудь. Сомкнул веки, и мир замедлился. Я лёг на спину, ощутил рядом с сердцем, холодным и бесчувственным, слабую пульсацию. однако не смог пошевельнуться. Надо мной возникло лицо Железной Королевы. Прекрасное и сильное, хоть и залитое слезами. Она преклонила колени и убрала волосы с моего лба, пальцами выводя на кожу обжигающую линию. Я снова закрыл глаза и И лишь на мгновение увидел, как сам стою на коленях в грязи, прижимая тело железной королевы к груди и кричу, вторя вою ветра. Её пальцы покоились на моей щеке. И распахнув глаза, я взглянул на неё. Однако всё вокруг расплывалось и темнело. Моей кожи коснулась её слеза. И в этот же момент я пожалела Садейна. обо всём, что привело нас сюда, о том, что натворил. Я пытался что-нибудь сказать, молить о прощении, попросить не запоминать меня таким. Но голос меня предал, и я не смог выдавить ни слова. У уголком глаза я уловил присутствие стороннего наблюдателя. следившего за нами из теней. Такое вторжение казалось ужасным, пока я не осознал, что наблюдатель не принадлежит этому месту и каким-то образом отделён от этой реальности. Меган нагнулась, и хотя мне не удалось её услышать, я увидел, как она двигала губами, сказав: "Прощай, Пэш. Затем этими же губами коснулась моего лба, и все затопила тьма.